Леха Граф Рысев. Глава первая. Женька! Женька, черт тебя подери! Открывай! Я открыл глаза и посмотрел на часы. Мать твою, за ногу, пять утра. И кто там ломится ко мне практически ночью? Набросив на плечи форменную куртку и сунув ноги в тапочки, пошел открывать. Стучали-то в окно. У дверь бы долбились, хербы я услышал. «Веранда большая, двери хорошие, утепленные, недавно новые поставил. Вот кто-то и обошел дом, да в окошко в спальне начал стучаться. Кобеля надо завести цепного. Тогда прекратят шляться, где попало, чтобы задницу до яйца сберечь». На крыльце стоял дед Егор. Точнее, Егор Степаныч, егерь бывший. На ресницах и бровях иней, с капюшона на голову наброшенного, морозная бахрома свисает. Понятно, опять на рыбалку затем находил. И не сидится же дома кому-то. Да еще и в мороз такой. Я поежился. У меня же на ногах тапочки только надеты. А старый рыч ни туда, ни сюда. Ты что, спишь, что ли? Он так удивился, увидев мою заспанную рожу, что я только сплюнул. Нет, бляха муха, не сплю. Жду, когда ты притащишься и долбиться в окно начнешь. Тебе чего, старый? Совсем из ума выжил. Ты на часы смотрел? Недовольно протянул я, кутаясь в куртку. Надо же, вроде март на улице, а холод дикий, весной и не пахнет. В феврале таких морозов не было, какие на этой неделе завернули. Собирайся, Женя. В затоне неместные с оружием балуются. А ты у нас гвардеец как-никак. Тебе положено за оружием блюсти. Сходу в лоб зарядил мне дед Егор. Я же с просонья, видимо, плохо соображал, потому что решил уточнить. «Какое оружие! Охота неделю как закончилась!» «Вот то-то и оно, Женя! То-то и оно! Давай, давай, портки натягивай, генку буди! Да разбирайтесь, поезжайте!» Дед покачал головой и повернулся, чтобы уходить. С крыльца сошел и пробурчал на придумывали гвардии всяких иди делом займись это тебе не у дедов старых берданки отбирать тут и поработать придется ага это я придумал у дедов просроченные стволы изымать следить надо за документами пробурчал я закрывая дверь первое что сделал это позвонил дежурному лейтенант рысев росгвардия сигнал поступил что на территории охотугодии вооруженные люди Возможно, браконьера. Отрапортовал заспанному сержанту, который пару минут врубался что к чему. Ну так съезди, проверь. Недовольно пробурчал он. без участкового Может, тебе еще прокурора разбудить? Ехидно предложил сержант. Ну а что? Она баба молодая, местами даже красивая. Одинокая, опять же. Совместишь охоту на браконьеров с романтическим свиданием. Соколов. «Я тебя ей сдам, ей-богу, не доводи до греха!» Я только зубами не скрипнул. «Никак не могу понять эту неприязнь полиции к Росгвардии. Наверное, плохо стараюсь». «Не надо меня пугать», — чопорно произнес скучающий дежурный. «Нет у меня участковых. Михайлов один на три куста, ногу сломать умудрился. Вот ты сам. Чо в гвардейца подался? Надо было участковым идти». «Куда позвали, туда и пошел. Ты чего добиваешься, Соколов?» Задал я вполне, на мой взгляд, логичный вопрос. «Я ведь рапорт накатаю. Ты меня знаешь?» «Да похер, Жень. Мне до пенсии три недели осталось. Если ты думаешь, что я здесь хоть на день больше проработаю, то ты сильно ошибаешься». Он замолчал. Потом более благожелательно произнес: «Сейчас бригада вернется. «Я оперов на помощь пришлю. Куда ехать?» Зато он, неохотно проговорил я. «Нехорошее место», — задумчиво произнес Соколов. «Давай уж ребят дождешься, вместе съездите». «А если эти стрелять начнут?» Зато не на Лим идет, рыбаки там все. Сам знаешь, слово за слово, а наши молчать точно не будут. Сейчас Генку удобно подниму, скатаемся, глянем, что там да как». Может, Степаныч преувеличивает проблему. «Ну, давай. Только сам не сильно нарывайся», — посоветовал Соколов. «Постараюсь. Бригаду, если что, на одиннадцатом километре подожду». Дождавшись утвердительного ответа, отключил телефон и задумчиво посмотрел на него. По-хорошему, надо собираться, но не охота. Надел утепленный камуфляж, сунулся в сейф и в очередной раз за это проклятое утро выматерился. Пистолет остался. На работе, в сейфе. И что делать? Карабин бы взять, но там могут начать визжать олени, детки блатных родителей, которые всего-то поиграться приехали. Они же дети, ёпт, которые полицейский произвол, кинутся снимать на все доступные айфоны. Не отпишусь потом. Ладно, у оперативников в этом плане больше полномочий. У УАЗик в теплом гараже... Решил сегодня не выделываться, и даже почти сразу завелся. Пока выезжал из усадьбы, позвонил Генке, однокласснику бывшему, старшим егерем, умудрившимся пристроиться. Ответила заспанная жена. «Так в тайге они, Жень. Медведя какая-то сука подняла. Он уже одного лесоруба заломал. Того в город на вертолете увезли. Еще даже по сводкам не прошел. Только вот непростой работяга оказался». Тут всех в ружье и подняли, и разрешения, как по волшебству, оформились, словно сами собой. Да везде так, Оль, не только у нас. И про нас я подразумеваю всю нашу необъятную. Ладно, спи и ложись. Ага, уснешь тут. И она отключилась. Я выехал напрямую до свертка на затон и рванул на скорости, которую мой конь выдержит и не рассыплется прямо подо мной генке хорошо ему снегоход выделили а мне что предлагаете делать впереди расстилалась белая снежная дорога и мысли скакали что те блохи как бы сверток не пропустить я здесь родился и вырос родители погибли в автокатастрофе когда мне 18 исполнилось делать было нечего учебу я бы сам не потянул уже совершеннолетний крутись пацан как хочешь путь был один армия Попал в военную разведку. Наставник очень неплохой достался, многому меня научил, а ведь кое-что и вбивать в башку пришлось, не без этого. Предлагали на контракт остаться, да в школу офицерскую поступить не захотел. Теперь жалею. Ну, ничего. Пенсия в полиции быстро наступает. Оглянуться не успею, как думать надо будет, чем дальше заняться. Тут мне и предложили пойти в Росгвардию. Старый наш гвардеец позвал на свое место, когда я ружье пришел обратно забирать, да на себя оформлять. Я тогда только вернулся с армейки. Вернулся в родительский дом, который без хозяев уже начал ветшать. Заниматься чем-то надо было, да и на ремонт деньги на дороге не валяются, поэтому согласился. Это всяким пацанам хорошо, да дядям Федором Взял тачку с лопатой и пошел клад искать. И что самое охренительное, всегда находит». В жизни, к сожалению, не так. А вот и сверток. Проехав с километр, остановился. Уазик глушить не стал. Хрен потом заведу на морозе. Вытащил фонарь и медленно пошел по накатанной дороге к затону. Я уже был близко, когда раздался выстрел, потом еще один. Замерев на месте, прислушался. Не пойду дальше. Тут и так все понятно. И тут раздался крик, словно ребенок заплакал. Темнота, выстрела, в голове все перепуталось, хотя точно знаю, что многие звери такие звуки издают. Ведь никакого оружия с собой нет, но все равно ломанулся, как тот лось, ориентируясь на звук. Не знаю, кто это был, я их не разглядел, потому что стоило только мне появиться, как раздался выстрел. Было даже не больно, просто ноги почему-то перестали держать. Я упал и столкнулся взглядом с затухающим взглядом убитой этими уродами рыси. Желтые пронзительные глаза уже начали терять свою прозрачность. Затухающее сознание с удивлением отметило, как две дорожки крови, моя и убитого хищника, начали сливаться в одну, перемешиваясь. Последнее, что я услышал перед тем, как меня накрыла темнота, был крик, переходящий в визг. «Ты что наделал, идиота, кусок?» «Ты мента завалил! Валим отсюда!» «Ваше сиятельство! Ваше сиятельство!» Крик, раздавшийся неподалеку, вонзился в мозг раскаленной иглой, почему-то вызывая отторжение. «Какие еще сиятельства? Не должно никаких сиятельств быть!» Но крик повторился. Наверное, зовущий уверен, что правильно кричит. Снег холодил щеку. Чудовищно болела голова. Боль была пульсирующая, словно стробоскоп засел в черепе, посылая вспышки, от которых болели глаза, и хотелось блевать. Протянув руку, дотронулся до затылка. По ощущениям, эпицентр боли находился где-то здесь. Под пальцами нащупывалась плотная корка, склеивающая волосы в сплошной заскорузлый комок. «Похоже, меня по голове чем-то шибанули. Ни черта не помню. Где я вообще нахожусь?» Немеющими замерзшими руками схватил снег и сунул в рот. Сначала вроде бы полегчало, но потом меня все-таки начало рвать. Чтобы не захлебнуться в собственной блевотине, с трудом поднялся на колени, отмечая про себя, как сильно дрожат руки. Дрожали не только руки, но и все тело. Стоять вот так на четвереньках было тяжело. Все время хотелось лечь на землю и забыться, чтобы хоть на мгновение боль отступила. Мороз забирался внутрь заиндевевшей одежды, пробирая до костей. «Сколько же я здесь с разбитой башкой провалялся, если так замерзнуть умудрился?» «Ваше сиятельство!» Голос отдалился. Похоже, что сиятельство начали искать где-то в другой стороне. Ну и хрен с ним с сиятельством. Мне бы вспомнить, кто я такой. Мысль про то, что я не помню не только где нахожусь, но и кто я такой, пришла внезапно. Между содрогающими тело спазмами. И вот это плохо. Это очень плохо. Настолько, что... Додумать я не успел, потому что меня согнуло в очередном приступе, скрутившем внутренности. Казалось, что кто-то схватил огромный крюк, вонзил в живот и теперь методично наматывает на него кишки. Но спазм прошел, и, кажется, даже дышать стало легче. На этот раз из меня практически ничего не вышло только какая то тягучая желчь обжигающая горло до боли из глаз сами собой текли слезы и от этого становилось еще холодней хотя лицо горело огнем а по виску и щеке вперемешку со слезами катились капли пота ваше сиятельство на этот раз голос приблизился не нашел еще свое сиятельство видать с какими то кругами ходит спазмы прекратились а головная боль уменьшилась ровно настолько что позволило мне поднять голову и оглядеться по сторонам. Невдалеке лежала туша мертвого животного. Пятнистая шкура, лобастая голова и забавные кисточки на ушах совершенно незабавного зверя. — Рысь! Какие-то суки рысь убили! — прошептал я, неосознанно стискивая кулаки. — Твари! Удавил бы! Проблема идентификации как самого себя, так и окружающего пространства отошли на второй план, потому что со стороны мертвого животного послышались писк и шевеление. Встать на ноги я пока не мог, поэтому как стоял на четвереньках, так и пополз в направлении тела рыси, обдирая окоченевшие руки в кровь, об образоваться наст. Весна все таки Вот и наст. Странно только, что про весну помню, а про все остальное нет. Это был котенок, Маленький, испуганный комочек который искал у матери тепло и еду, но не находил ни того, ни другого. «Иди сюда. Я тебя хотя бы согрею». Сев прямо на снег, я вытащил котенка из-под уже почти остывшего тела матери и сунул за пазуху, мимоходом удивившись, что на мне такая неудобная куртка. Вроде и теплая, но... И тут до меня дошло. «Какой котенок у рыси в марте?» Оглядевшись по сторонам, я попытался встать на ноги, придерживая пищащий комочек, который завозился у меня на груди, отогреваясь. И почему я уверен, что сейчас именно март? Может, потому что снег еще и не думает таять, или же... Чёрт, как же болит голова! Прижал свободную руку к пульсирующему и простреливающему нестерпимой болью в затылку и закрыл глаза. Немного так постоял, покачиваясь и побрел по тропе, возле которой, как оказалось, валялся, в ту сторону, откуда недавно раздавался голос, зовущий Сиятельство. «Матерь наша покровительница! Ваше Сиятельство! Евгений Федорович!» Ко мне подскочил мужик в тулупе и меховом триухе и принялся бегать вокруг, как курица вокруг потерявшегося цыпленка, только крыльями, тьфу ты, руками не махал. «Нашелся! Радость-то какая великая!» — Мужик, ты кто? — просипел я, словно месяца два бухал без перерыва на обед. — Ваше сиятельство! Да как же это вы тихо на не узнали? Я ж с пеленок за вами закреплен! Мужик растерялся, хлопая глазами, зато хоть бегать вокруг перестал. — Да как же это? — и тут он увидел, что я руки от головы не отнимаю, и почти насильно отодвинул ладонь с раны. осторожно «Больно!» — я хотел отстраниться, но тело внезапно наоборот, потянулось к еще крепким и совсем не старческим рукам. Словно часто я так проделывал, точно зная, что ничего худого от обладателя этих рук мне ждать не стоит. «Да как же так вышло-то?» — принялся причитать Тихон. «Что за татина графа Свои лапы поганые подняли!» и «Я не помню». Рысёнок за пазухой запищал, и я крепче прижал его к себе. «Ничего не помню. Ни тебя не помню, никуда идти надо, никто я. Кто я, Тихон?» «Ох, беда-то какая!» Тихон принялся меня ощупывать на предмет других повреждений. «Пошли, Евгений Федорович, пошли. До дома доберемся, дед вашего лучшего лекаря пригласит. Он не пригласится». На аркане притащат, ежели понадобится. Он обхватил меня за талию, помогая идти. «А ведь говорил я вам, предупреждал, не надо сюда ходить. Прорыв здесь был третьего дня. Но сами же упорство проявляли невиданное, будто бы тащил вас кто, да еще тайком. Я же на силу вас нашел, уже дальше ехать хотел». «Ох ты ж, мать честная». Тихон остановился, и я увидел, что мы стоим напротив уже окоченевшего тела погибшей рыси. «Да и кто же этот лиходей, поднявший руку не только на графа Рысева, но и на саму нашу благодетельницу, да еще на территории графских угодий?» И тут меня повело, снова замутило. Согнувшись пополам, я начал блевать, хотя было уже нечем. Даже желчи не было. По щекам снова потекли слезы, которые я, как ни старался, не мог сдержать. «Ох ты ж, да что же это такое-то?» Снова запричитал Тихон, деликатно придерживая мои волосы, выбившиеся из довольно длинного хвоста, подхваченного лентой. «От неожиданности я даже блевать перестал». Выпрямившись, я погладил заволновавшегося котенка, чем привлек внимание слуги, а никем иным Тихон просто не мог быть. А неожиданностью стало для меня само наличие этого чертова хвоста. Не должно его быть. Должны быть коротко остриженные волосы. А, собственно, почему они не могут быть длинными? Да хрен его знает. Не помню, но не должны и точка. Тихон тем временем отворил мою неудобную куртку и заглянул внутрь. — Не понимаю, откуда, котенок? пробормотал я, наблюдая за его действиями. В марте у рысей только гон начинается, а тут котенок, да никак не меньше месяца ему. Так знак это! В голосе Тихона такое благоговение звучало, что мне стало немного не по себе. Приняла тебя, рысь защитница рода рысевых! Да еще и дитя свое в помощь дала! Я посмотрел на него с изрядной долей скепсиса. Как-то на подарок не слишком похоже. А если бы я кроху не заметил, так бы и остался щедрый дар какой-то непонятной рыси, ныть под животом мертвой матери, пока не околел. Так что ли? Тихон, мне нехорошо. Мне очень сильно нехорошо. Пробормотал я, уже даже не обращая внимания на волосы, закрывшие одну половину лица. Вторую половину шевелюры все еще удерживала лента ваше сиятельство евгений федорович а шапка то ваша где тихон всплеснул руками я же пожал плечами откуда я знаю я даже не помню была она на мне или нет пойдем помаленьку тут телега у меня недалеко нам бы до нее добраться а там с ветерком домчимся до родного дома но ежели что в охотничьем домике схоронимся «А что может случиться?» Тихон пытался надеть на меня триух, но я отмахивался. В теплой шапке становилось только хуже. Холодный же воздух немного остужал разгорячённую голову. «Так прорывы же. В этом году что-то рановато. Зато частенько. А у нас из оружия только мой нож. Не отобьемся, ежели что». «Я не знаю, что такое прорывы», – прошептал я. «Не помню». «Ничего. Лекарь вас попользует, и сразу вспомните», — пригрозил мне Тихон, и тут мы вышли к телеге, запряженной каурой-кобылкой. Тихон помог мне устроиться на сене, а я все это время размышлял, что же в сказанной им фразе про лекаря показалось мне не слишком приличным. «Ну, родная, пошла!» — раздался голос над головой, телега дернулась и покатилась. Глаза сами собой закрылись. Спать было нельзя, это я откуда-то знал, но и подделать с собой ничего не мог. Потому что, когда на меня накатывала дремота, по крайней мере, ничего не болело. Я уже начал проваливаться в самый настоящий сон, как громко заржала лошадь, а Тихон заорал. «Не успели! Давай, родная! До охотничьего домика два хлопка вожжами! Защита в нем хорошая! Поди отсидимся!» А там и его сиятельство граф помощь пришлет. Не подведи только!» Сон мигом слетел. «Похоже, мне не нужно будет рассказывать ничего про прорывы. Я их скоро сам увижу и начну ощущать в полной красе».